Глава восьмая Вскоре она немного успокоилась, и Джеймс, сидя с ней рядом, вдруг осознал, что он держит ее за руку. «Ты почему его сразу оттуда не выудила?» Но «Он потонул», — почти выдохнула она. «Мигом опустился на дно, и там его что-то схватило или кто-то схватил, а потом все вокруг потемнело, точно собралась гроза, или внезапно наступила ночь» и загремел гром, и сверкнула молния, и вода в колодце тоже сделалась темной и густой, и забурлила, точно закипела. Ох, как было страшно! Она опять спрятала лицо в ладонях. «А дальше что?» — торопил ее Джеймс. «Тогда прозвучал голос. И на что он был похож? Такой глухой, похожий на кваканье. И что он сказал? Ужас! Мне этого никогда не забыть, слушай!» «Конец, я больше не молчу, все будет так, как я хочу, и ты не спрячешься нигде, меня ты не обманешь, ты через семь грядущих дней моей невестой станешь». «О, Боже!» — воскликнул Джеймс, но, подумав, добавил. «Во всяком случае, в нашем распоряжении есть целых семь дней. И еще, — продолжала свой рассказ Дульсибел, в темноте раздался хохот». Какой такой хохот! Не знаю, как сказать, впрочем, я догадываюсь, кто мог так смеяться, она помолчала. Послушай, пускай бы эти туфельки убрались отсюда. Да они ничего себе не вредные. Он нарвал пучок травы и принялся задумчиво его разглядывать. Скажи, а откуда взялось это колдовство с мечом? Ну, как всегда, — ответил Дульсибел, Кристины из злая фея. «А почему они все говорят стихами?» «Такой у них обычай!» Ее голос все еще немного дрожал. «А ты-то им чем не угодила? Что они против тебя вдруг ополчились?» «Я не знаю. С ними вообще никогда ничего не известно. Ох, что же будет с моими родителями, если их дочь станет женой жабы и поселится на дне колодца? Что они скажут людям?» Она смахнула слезинку ладонью, потом поправила обруч на голове. «Злым ведьмам нравится проделывать такие штуки», — продолжала она. «Но если я не послушаюсь, мы все просто растворимся в воздухе. Дворец, придворный, сад, словом, все-все». «Но, может, так оно и лучше, чем жить с жабой в колодце?» «Не знаю, но ведь если это случится, то по моей вине. Но сам подумай, как можно пережить, что твой папа растворился в воздухе, и мама тоже?» «Как ты думаешь, кто это захохотал там, в темноте?» «Я думаю, это Пин Прикель. я даже уверена в этом». «Кто это Пин Прикель? «Злая фея, та, что явилась на моей Кристины». Она вдруг снова заволновалась и вскочила. «Единственное, что мы можем сделать, что что?» «Найти ту другую жабу, ту, что с бриллиантом на голове, это мой последний шанс. Если ты мне поможешь, конечно, помогу». Но здесь в ручье искать ее бесполезно. Я знаю. Но ты ведь сказала, что кто-то ею владеет. Да, это верно. Но тогда нам надо начать поиски. Надо поспрашивать, не открывая до конца нашей цели. Сама понимаешь, может, кто-нибудь из сторожилов что-нибудь помнит. Он подумал об обоих Джеках. Потом его поразила одна мысль, так что он даже подпрыгнул. — Ты боишься ведьм? — спросил он. — Боюсь. Признаться, я тоже боюсь, но ведьма-то как раз и могла бы нам помочь. Нам нужен кто-нибудь, кто разбирается в колдовстве. Помнишь, ты мне тогда в саду говорила про какую-то ведьму? Может, она тут неподалеку живет? Ты не забыла, как ее зовут?» Дульсибелл задумалась, вспоминая. «Я слышала, как при мне о ней говорили. Только как ее звали, мне сейчас не вспомнить. Случайно не Гекубенна?» «Гикубенна?» — Дульсибелл нахмурилась, но ее личико быстро просветлело. «Гикубенна!» «Конечно! Именно так ее и зовут. Да-да, точно! Гикубенна!» Тогда Джеймс рассказал ей про бычьи рога и про дорожку, которая уводит куда-то вглубь лесных зарослей. «Нам надо пойти по этой дорожке», — заявил он. «О, нет!» — воскликнул Дульсибелл. «Не надо! Брось, Дульсибелл, не будь трусихой!» Я уверен, что нам просто необходимо идти туда. Ну, пожалуйста, чуть не плакала Дульсибел. Ты только подумай о том, каково это будет навеки вечные поселиться в колодце, подумай о родителях, которые могут раствориться в воздухе. Пошли, пошли, есть смысл попытаться. Погляди на туфельки. До да чего же весело они пляшут, они отведут нас куда следует. Не нравятся мне эти туфельки, отозвалась Дульсибел. «Ну, не будь неблагодарной», — сказал Джеймс. «Именно они привели меня к ручью, иначе мы бы не встретились». Помолчав, Дульси Белл в конце концов согласилась. «Ладно, пошли, только я в дом заходить не буду». «Хорошо, но обуйся, и одерни платье, тебе не идет ходить с задранным подолом». «Но я не смогу быстро идти, если платье будет до земли, ведь красные туфельки уже умчались вперед, а тебе не обязательно идти с ними рядом». Это они так выхваляются. Ты иди спокойно, они никуда не денутся, вернутся». Пока они шли вслед за туфельками, Джеймс поинтересовался, как же эта Дурсибелла догадалась, куда ей идти, чтобы встретиться с ним и попросить у него помощи. «Они там, во дворце, сказали, что вы пошли в матч Белунгун под обрывом. Обрыв виден из дворца, и я догадалась, что бежать надо через лес». А как же ты выбралась из дворца там столько этих самых стражников с лебардами? Я через кусты пробралась к задней двери и. Она обратила на него радостно удивленный взгляд. Дверь оказалась незапертой. Я даже сама не понимаю, зачем я туда побежала, ведь всем известно, что эта дверь всегда на запоре, но получилось, что я дернула за кольцо, и дверь открылась. Прямо какое-то чудо. Нет, это не чудо. Это Милдред и Джеймс рассказал ей про ключ. Наконец они дошли до расколотого дуба с прибитыми к нему рогами для какого-то колдовства. «Что это?» — ужаснулась Дульсибел. Джеймс рассказал ей про большого ганса и про то, что эта штука вроде бы должна отводить дурной глаз. Дорожка вильнула куда-то в заросли крапивые ежевики, потом нырнула под полок густых древесных крон. Красные туфельки устремились именно туда. Дорожка была утоптанной, но все-таки довольно грязной. «Видишь, раз по этой дорожке кто-то ходит, — сказал Джеймс, — значит, ведьма все еще пребывает на своем месте». «Мне не хочется идти дальше». Дульсибел остановилась в нерешительности. Она с отвращением глядела на грязь под ногами. «Давай, Дульсибел, идем. Кто знает, сколько там придется провести времени». Ты что, хочешь бросить меня одного? Да нет, растерянно протянула Дульсибелл. Ладно, пошли. Под деревьями было совсем темно, и с каждым их шагом становилось все темнее и темнее. Дульсибелл в страхе взвизгнула, когда что-то скользнуло возле ее ноги, и ей показалось, что это змея. Я ничего не заметил, сказал Джеймс, но на всякий случай покрепче сжал палку в руках. «Змея! Я знаю, что это змея! Ой, Джеймс, давай вернемся!» «Пожалуйста, Дурсибелл, будь же смелее! Смотри, уже становится светло!» И правда. Впереди наметился просвет. Деревья здесь росли пореже. Дульсибелл упрямо сжала губы и, приподняв подол платья, побрела вслед за Джеймсом. Красные туфельки мчались все дальше и дальше. Вскоре послышалась чья-то песенка И, наконец, они увидели домик. Он вовсе не выглядел жилищем ведьмы. Он был аккуратно покрыт соломой, стены старательно выбелены, вокруг дома был разбит садик, огороженный плетнем. Там распускались цветы, а на грядках зрели овощи. На веревке, протянутой между двумя вишневыми деревьями, легонько покачивалось выстиранное белье. Когда они подошли поближе, песенка оборвалась, и послышался голос. «Кого это посылает судьба?» Розовощекая женщина в юбке, чуть поднятой поверх нижних юбок, развешивавшая белье, так и не прицепив последнюю прищепку и держа ее в руке, с удивлением смотрела на них. На лице у нее словно было написано «А кто же эта девочка в золотом платье?" и мальчик в кожаном пиджачке и красных штанах, даже не перехваченных ремнем. «Добрый вам день», — сказал Джеймс, как обычно говорила Милдред. «Добрый день, молодой человек!» «Добрый день», — произнесла Адульсибелл. «Боюсь, мы ошиблись», — сказал Джеймс. «Мы хотели...» Он засомневался, говорить ли, но потом все же выговорил. «Мы хотели видеть кое-кого по имени Гикубенна». Лицо женщины прояснилось. «О, так вы хотели повидать тетушку!» Она улыбнулась такой доброй улыбкой, с какой обычно обращаются к маленьким детям, и проговорила, как бы боясь их огорчить. «Но она никого не принимает, люди здесь больше не появляются». «Да?» — сначала растерялся Джеймс, потом опомнился и спросил. «А почему?» «Вроде как вышла в отставку». Но ведь все про это знают, — подумала женщина, — интересно, откуда взялись эти ребятишки. Однако иногда она бывает довольна, когда ее навещают. Подождите минуточку, я у нее спрошу. Когда она скрылась, Дюльсибелл твердо заявила, что в дом она не пойдет. Она присела на скамеечку у крыльца. На душе у нее было неспокойно. Когда разовощекая женщина вновь появилась на пороге, послышалось какое-то шуршание, какое-то шарканье, А женщина закричала и замахала передником. — Прочь, прочь, нечего вам делать в доме, убирайтесь. Красные туфельки, шаркая подошвами, спустились с крыльца и скрылись в капустных грядках. — Это ты их привел? — спросила женщина, подходя к Джеймсу. — На самом деле это они привели нас сюда, — ответил Джеймс. — Они стали такими надоедливыми, не понимая, что это на них находит в последнее время, — она улыбнулась. Входите. Тетушка хочет вас видеть. Джеймс и Дульсибелл заметили, что она расправила платье и надела чистый белый передник. Только постарайтесь не разволновать ее. Давайте-ка входите по одному. Я пойду первым, заявил Джеймс. У Дульсибелл отлегло от сердца. В доме было темновато из-за маленьких окошек, но при этом необыкновенно чисто. Две черные кошки поднялись с трепичного коврика возле камина. Они потянулись и, зевая, отправились греться на солнышке. «Они сейчас кинутся прогонять туфельки, уж это как пить дать», — сказала женщина. «Только кошкам никогда не удается их догнать». Но Джеймс почти не слушал ее. Он смотрел туда, где на широком деревянном стуле притулился кто-то, закутанный в теплую шаль темные глаза на морщинистом лице помаргивали. Это была древняя старуха, нос с крючком, такой, какой Джеймс и ожидал увидеть у ведьмы, а на подбородке росло несколько седых волосков. Руки у нее слегка тряслись. В правой она держала деревянную ложку, а на коленях у нее стояла глубокая деревянная миска. «Погляди, кого я привела, тетушка!» — почти прокричала женщина — «Хорошенький мальчик пришел тебя навестить». Старуха пристально поглядела на Джеймса, ее челюсти медленно задвигались, глаза блеснули. «Миленький мальчик», — проквакала она, «я могла бы съесть такого симпатичного, такого пухленького». Женщина засмеялась. «Могла бы раньше, а сейчас уже не сможешь». «Что ты сказала?» — не недослышала старуха. «Я сказала», — женщина повысила голос, — «что раньше могла бы, а сейчас у тебя нет ни одного зуба». Старуха тоже засмеялась. Ее плечи подергивались. Она глядела на Джеймса, ее глаза, слегка прикрытые красноватыми веками, весело подмигивали. «У меня нет ни одного зуба», — повторила она со смехом, точно это была остроумная шутка. Старушечье лицо стало таким озорным, что Джеймс тоже улыбнулся. Женщина повернулась к нему. «Садись», — сказала она негромко, — «не обращая внимания на то, что она говорит. Она никогда не ела детей, она варила себе варево, всякую всячину. Вон, в том большом котле», — она махнула рукой в сторону камина. «Но больше всего она любила кроликов, диких, недомашних, а еще, например, жареных курочек». Потом женщина опять заговорила громким голосом. — Ну, давай, тетушка, доедай свою овсянку, а там посмотрим. — Что значит «посмотрим»? — испугался Джеймс. — Чудеса она творила в свое время, — продолжала племянница, — удивительные. Люди шли к ней отовсюду, можно сказать, со всех сторон. А уж как она умела навести чары! Никто с ней справиться не мог. — Так зачаруют. Рукой махнет, точно напустит стайку скворцов, хоть на какой хочешь дворец, хоть на бедняцкую хижину. Некоторые ее чары действуют и по сей день. — Я знаю, — сказал Джеймс, вспомнив о Пинприкель. В те времена на нее многие работали. Она отдавала приказы, а они их выполняли. Одно время у нее под началом было двадцать семь фей и она посылала их туда-сюда, взад-вперед и вообще всюду, не говоря уже о такой мелюзге, как Румпельштильцхен. «Да?» Джеймсу вроде припомнилось, что был в старых сказках такой гномик. «И что?» — спросил Джеймс. «Он тоже из ее команды?» «Был, пока не стал слишком своевольным. Случился большой скандал, и тетушка быстро прогнала его прочь. А без нее у этого гномика дела пошли не так уж хорошо». Да, были такие времена, когда ей подчинялось всякое волшебство, а сейчас-то уж что. Сейчас всему конец. Она поглядела на свою старую тетушку с сочувствием и с нескрываемой гордостью, а та, все еще посмеиваясь про себя, помешивала ложкой свою овсянку. «Теперь таких больше нет», — вздохнула племянница. «А она умела летать?» — спросил Джеймс. «Летать? Да...» Она взлетала на этот обрыв, как листок на ветру. Каждый месяц в полнолуние за травами, которые только там и растут. Летать-то она умела, еще как. Джеймс призадумался. А освободить от чар она может? Сейчас вряд ли. Женщина опять вздохнула. Потом поглядел на Джеймса с любопытством. — У тебя что-то на уме? — спросила она. Вроде того, — ответил Джеймс. Он поглядел на ее приятное развощекое лицо. Пожалуй, она ему кого-то напоминала, но он никак не мог сообразить, кого именно. Может, стоит ей все рассказать и попросить совета? Она ласково на него посмотрела, потом спросила. — Тебя откуда сюда занесло, дитя мое? Джеймс подумал, какое место лучше назвать, и, решившись, сказал. — Матч Белунгун под обрывом. — О, это моя родная деревня, — обрадовалась она. «Где ж ты там обитаешь?» «В трактире с гостиницей, только я название не знаю». «У двух джеков?» «Да». «Насчет названия они никак не могут договориться друг с другом. Один хочет назвать у бобового ростка, а другой — голова великана. Но вообще-то они славные парни, ты не сомневайся, ты в хороших руках. «Моя мама помогает им, как я», — она кивнула в сторону старухи. Вот ей. Мама — это их помощница. Теперь понятно, почему ее лицо показалось ему знакомым. Она была дочкой так называемой помощницы. «После того, как я потеряла мужа, я взялась помогать ей», — она снова кивнула, показывая на старуху. «Тут был прям настоящий свинюшник. Плетень тоже сгнил и развалился, и сама она сидела, скукожившись за печкой». Но она бывала добра ко мне, когда мой Джон занемог. Делала всякие целебные отвары. Но и тогда уже вся ее сила осталась в прошлом, хоть я и не сразу это поняла. А как тебя зовут, дитя мое? Джеймс назвал себя. Она улыбнулась и несколько раз повторила его имя. А меня называют госпожа Таб. Мое крестное имя Табита. Послушай, а что это за девочка? Она не хочет зайти в дом? С ней все в порядке, она просто любит сидеть на солнышке. — Ведь она принцесса. — Да. — Какая принцесса, как ее зовут? Джеймс решил ей все рассказать, иначе как же они смогут получить помощь? — Принцесса Дульсибел, сказал он. Табита сразу все поняла. Оказалось, что она и так много чего знает. Про буфи и бо, и про бель, и про тыковку, которая раньше была золушкой, и про колодец, и про жабу, которая на всех нагоняла такой страх. «Сама-то я там не бывала. Кто бы меня туда во дворец пригласил?» усмехнулась она. «Говорят, там очень красиво, если бы не на ее лицо набежало облачко». Джеймс рассказал ей и про темноту, и про как бы закипевшую воду в колодце, и про ужасную судьбу, ожидающую бедняжку Дульсибелл. «Так, значит, оно в конце концов случилось!» — воскликнула Табита. Она села с самым несчастным видом и замолчала. Старуха на своем деревянном стуле у камина перестала есть кашу и устремила на них пристальный взгляд. Джеймс решил спросить про ту другую жабу с бриллиантом на голове. «Мы подумали, может, она тут у вас», — сказал он. Но Табита печально покачала головой. Она тяжело вздохнула, поглядела на старуху у огня и снова вздохнула. «Жаба была тут у тетушки долгие годы», — проговорила она, — «но теперь ее здесь нет. Только, пожалуй, она была лягушкой, а не жабой, такого приятного зеленого цвета, мне говорили». «Но тетушка ее потеряла, давно еще до меня, а с этой утраты она и свои силы стала постепенно терять». «Как же она ее потеряла?» — спросил Джеймс, с трудом осознавая, что их надежды рушатся. Она всегда брала ее с собой, когда отправлялась на обрыв, из-за великана, лягушка ее оберегала. Тетушка сажала ее на дно корзины, а корзину она наполняла собранными травами. Однажды она поставила корзину на землю, а та, должно быть, случайно завалилась на бок. Тетушка поспешила к ней, чтобы поднять, но тут ее накрыла огромная, непроглядная тень. Тогда тетушка, испугавшись, быстро побросала траву в корзинку, достигла края обрыва и понеслась по воздуху. «На чем?» — спросил Джеймс, ожидая, что она скажет на помеле. «Не знаю, на чем», — отозвалась Табита грустным голосом но когда она вернулась домой и вынула собранные травы из корзины, то увидела, что лягушка исчезла. После этого у нее все так из рук и валилось. Я уверена, что лягушка до сих пор у этого великана». «У великана?» — переспросил Джеймс. «Ты хочешь сказать, что он все еще жив?» «Конечно, жив», — подтвердила Табита. «Он так и будет жив, пока у него есть эта лягушка». Но я слышал, что великанов было тринадцать, и Джек, победитель великанов, их всех поубивал. «Он убил двенадцать», — сказала Табита голосом, в котором по-прежнему звучала печаль. «В этом и кроется вся беда. А что теперь делать? Джек Бобовое зернышко не знает, как ему вырастить росток до неба. У него тогда он сам вырос за одну ночь. Знаешь ведь, да?» А по своей воле он ничего не сможет повторить, и это обоих волнует и тревожит. Джеймс подумал о Дурсибелл. Он представил себе, как Буффи и Бо, и Бейль, и Тыковка растворяются в воздухе. Он подумал о жабе в колодце, или это все-таки лягушка. Как бы ему самому добраться до обрыва? Табита встала с лавке у окна и подошла к камину. Она наклонилась к старухе. «Тетушка», — проговорила она, — «как еще можно добраться до обрыва, если не лететь?» Старуха задумалась. «Но там ведь есть расщелина», — проговорила она неохотно и слегка покачала головой.